Глава девятая. Ему прострелили голову, говорит Богдан, склонившись над шахматной доской. С одного выстрела. Сегодня хороший день. Стефан помнит его, помнит шахматы. Неплохое начало года. Ужасно, отзывается Стефан. Бедный калдиш. Ужасно, соглашается Элизабет, заходя в комнату с двумя чашками чая. «Богдан, я положила всего пять кубиков сахара. Вам следует поменьше есть сладкого. Дайте себе такое новогоднее обещание». «Подозреваемые уже определены?» «Донна говорит, что действовал профессионал», — говорит Богдан, учитывая меткое попадание. Элизабет хмыкает и поворачивается к мужу, радуясь искорке в его глазах, которые теперь так часто не хватает. «Калдиш из тех, кто способен влезть не в свое дело?» Стефан кивает. «Калдиш-то? Конечно! Я виделся с ним на днях, кстати. Вы знали?» «Мы видели с ним вместе, Стефан», — напоминает Богдан. «Он нам отлично помог. Очень приятный джентльмен». «Как скажешь, старина», — говорит Стефан. «Хотя, конечно, он постоянно что-нибудь замышляет». Элизабет спрашивает. «Они вломились еще и в его магазин. Я правильно расслышала? До или после убийства?» Донна говорит, что после. «Они не нашли того, что искали», рассуждает Элизабет. «И все же зачем было его убивать?» «Что еще рассказала Донна?» «Мне нельзя вам говорить», отвечает Богдан. «Это дело полиции». «Какая чепуха!» — возражает Элизабет. «Не вижу никакого вреда, если в работу включится еще один мозг». «В магазине были свидетели? Видеонаблюдение?» Богдан поднимает палец. «Минуточку». Он достает телефон, листает до голосового сообщения и нажимает воспроизведение. В комнату врывается голос Донны. «Элизабет, здравствуйте, это Донна». «Я знаю, что Калдиш был другом Стефана. Кстати, привет, Стефан!» «Он замечательный человек», — говорит Стефан. «Богдену строжайше запрещено раскрывать вам детали этого дела, так что, пожалуйста, оставьте ваши обычные фокусы». «Фокусы?» — обиженно фыркает Элизабет. Он осознает, какие последствия его ждут, если он решит поделиться с вами подробностями. «Вы многоопытная женщина, Элизабет, и наверняка догадываетесь, о каких последствиях идет речь». Подняв бровь, Стефан смотрит на Богдана, и Богдан кивает в подтверждение. «Так что я была бы вам безмерно благодарна, если бы вы просто дали нам выполнить нашу работу. С любовью ко всем, и пока что до свидания!» Богдан кладет телефон и, посмотрев на Элизабет, с извиняющимся видом пожимает плечами. «Богдан, она блефует. Взгляните в зеркало. Если бы я занималась с вами сексом, то, отказав вам, я бы наказала скорее себя». Без обид Стефан. «О, я не в обиде», — отвечает Стефан. «Вы только посмотрите на этого мужчину». «Я дал слово», — говорит Богдан. «Оно нерушимо». «Господи, какими благородными могут быть мужчины, когда им это выгодно» фыркает Элизабет. «Богдан, вы побудете здесь еще пару часов?» «Если нужно», — отвечает Богдан. «Куда вы собрались?» «Я хочу взять Джойс и съездить вместе с ней к магазину Калдиша, пока не вижу иных альтернатив». «А вы не могли бы просто оставить это дело Донни и Крису?» «Положа руку на сердце», — говорит Элизабет, натягивая пальто, — Это стало бы пустой тратой времени для всех нас. «Дорогая, тебе это понравится», — замечает Стефан. «Это тут ни при чем», — отвечает Элизабет. «Передавай от меня привет Калдишу. Скажи, что он тот еще хитрый лис». Элизабет подходит к мужу и целует его в макушку. «Обязательно, дорогой».